Всех тех, с кем проходило мое детство И с кем после учебы мы оттирались из подъезда Помню всех одноклассников своих по именам Учителей всех помню, дай бог здоровья вам Помню, хотел уехать далеко и нас совсем Много законченных дел. Помню всех тех, кого сегодня с нами нет. И вашу память я посвящаю свой куплет. Помню свой первый текст, первую запись. И не забуду тех людей, с кем это все я начал. Помню завистников и врагов своих лицом. Дай Бог не видеть вас, это к плецом. Помню, учились, старики, плохо быть под лицом. Все это помню, и все это не за собой. И помнить буду до тех пор, пока хожу живой. Удачи всем, кто помнит это. Что было хорошо И было плохо Помню кто другом был, и Теперь знакомы просто Оос. и свободу Не дают у нас атак Поэтому и помню Сжимая свой гулаг Помню что было хорошо И было плохо Помню кто другом был и Теперь знакомы просто Оос. и свободу Видают дают у нас атак Поэтому и помню, сжимая свой гулак Я помню улицы района я помню лица пацанов Кто-то брата встал, а кто-то превратился в под лица. Я помню каждый день и похороны И поминки было хорошо, а было плохо и пряники, коридоры школы Пьянки на бассейне Кто-то съехал, кто кто отъехал Кто-то сел, кто-то вышел Кто-то выше, кто-то ниже стал кто-то и пропал, забыл уже Не помню, с кем делел в свое время попало, вначили время не раны, я помню мутки и замуты Одно и то же каждый вечер Ну что так долго, прозвони еще раз Для, что так мало, давай попробуем залечи мощней задуй, ну что Когда вроде бы никак, но когда так да, Где-то вдалеке, а ходу Хрустно, что но не походу накурила. грустно, что отрава, не Друзь дружбы стала, рассеет ветер Ты приход, и идет об этом помню. помню что было хорошо, и было плохо А помню, тут другом был Теперь знакомы, просто оболзли свободу Не дают у нас атак, поэтому и помню, сжимая свой мулак Помню, что было хорошо, и было плохо, Бог был тут другом был. Теперь знакомы просто, просто овоскую свободу, Не дают у нас атак, Поэтому и помню, сжимая свой кулак, помню, что было хорошо, И было плохо, Бог был тут другом был, Теперь знакомы просто овослу свободу Не дают у нас атак В этом и помню, сжимая свой кулак